«И вам здоровья», — отвечая с лёгкой улыбкой и не останавливаюсь, бросая на ходу. «Давайте, показывайте, чего настроили». Моё хорошее настроение не укрылось от встречающих, и затаённая в глубине глаз тревога тут же испарилась. Мол, начальство в расположении нужно расслабиться. И сыр двинулся вперёд, показывая дорогу, а Ерёма, пристроившись сбоку, тут же начал докладывать мне о последних событиях. «С масла Буэн масло подсолнечко, как ты велел, разлили по бутылям и развезли по амбарам. По новому счету, ежи считать...» Он вытащил из-за пазухи мят или из бумаги и сверился. До 3526 литров получилось». «Не густо», — подумал я на ходу. «Но, с другой стороны, четыре года назад его вообще здесь не было». «Еще с той светлой, что на отдельном поле растили, сахару наварили». Он споткнулся, но, стояв с гордостью, сообщил. «По более, чем в прошлом году. Раза в полтора». «Гордись», — мысленно поздравляю самого себя. «Твои сельхозреформы начинают давать свои плоды». Тут, без сомнения, есть повод для гордости. Введенная трёхпольная система плюс посадка озимых культур из расчета расчёта трёхлетнего срока повысили урожайность земли более чем в два раза. Здесь, конечно, сказалось не только это, Также давала о себе знать артельное использование железного плуга и прочего дорогого сельхозинструмента. Плюс дешёвые кредиты, что раздавал созданный мной военно-сберегательный банк. Давали, естественно, не деньгами, коих катастрофически не хватало, а тем же инвентарём, пассивным зерном и прочим, но пересчитывали всё в серебро, и отдавать надо было звонкой монетой.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 Два моих слушателя благодарно кланяются. И тут, скрипя колёсами, подъезжает телега. На ней мужичонка с седой куцей-бородёнкой под поясанным зипуне и зайчьей шапке. Мужичок спрыгивает с облучка и стаскивает с головы шапку. «Здоровушка вам, господа хорошие! Мне бы вот зерно помолоть. К кому?» И Рёма тут же скинулся. «Ты что, дурья башка, не видишь, кому обращать?» схватив за кушак, обрывая его на полусловие. «Чего ты взъерепенился?» «Помоги лучше, кликни мельника! Не видишь человек издалека!» Зыркнув сурово на мужичка, Ерема всё же побежал звать мельника, а я подошёл к телеге. Пять больших, накрытых рогожей и плетёных корзин, заполненных зерном, и возщик как раз начал их отвязывать. Меня он явно не знает, а после устроенной Еремой выволочки вообще старается не смотреть в мою сторону. Поэтому, желая завести разговор, добавляю в голос мягкости и сопереживания.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 потому что я абсолютно уверен, чьих рук это дело». Выдохнув, успокаиваясь и для верности спрашиваю. «А кому же налоги-то платите?» Поставив тяжёлую корзину, мужик утер под солба. «Так этому же...» Он напрягся, вспоминая мудрёное имя. «Немцу... Якобсовну... Во! Он нас поселил. По его слову, плуг нам дали на посев. Семян, двух лошадок...» Он начал загибать пальцы. Шел лопату, два топора...» «Стоп!» Прерывая его подсчёты.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 Точно по первости воровать не будет. Привёз я этого Генриха в Тверь, посадил на подъёмные кредиты беженцам. Объяснил ему всю политику, мол, тут тебе не дерт, про 25% годовых забудь, я беру только 5. Для меня важно, чтобы люди осели, закрепились, жирком обросли и начали пользу городу приносить, а сиюминутная прибыль вторична. Тот всё усвоил и действительно человеком оказался толковым,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 Получается, он вывел из учёта кусок земли, поселил на неё людей и собирает снегдань, в открытую, никого не таясь. Потому, как все думают, что доход идёт мне, а на деле-то нет. Я ведь проверяю всё по бумаге, а сколько этих деревень, хуторов и прочего в реальности ведь не знаю. Тут у меня появляется пугающая мысль. А может, у этого прыща не одна такая деревня призраков? В этот момент, перестав шарить по полкам, Генри хлопает себя по лбу. «Точно! Совсем забыл!» Для убедительности он хлопает себя ещё раз. «Она же в городе. Я же её возил на прошлой неделе сверять с городскими данными. Там, видать, и оставил». Он тут же сгибается в поклоне. «Эш, простите меня, герр-консул. Один я тут, совсем зашиваюсь. Но не извольте беспокоиться. Сегодня же съезжу в Тверь и привезу её». Медленно поднимаюсь из-за стола. «В Твери, говоришь? В Твери, в Твери!» Искренне смотря мне в глаза, Генрих продолжает лебезить и кланяться.